Короткие рассказы для детей. История 313. Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. Евангелие от Луки. 24 глава, 29 стих. В тот же день двое из них шли в селение, находящееся стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех событиях.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 но они попросили Его остаться с ними, потому что уже стемнело. Христос вошел с ними в дом и принял приглашение к ужину, но когда Он поблагодарил за хлеб и преломил его, они узнали Христа и очень обрадовались. Иисус тотчас исчез из глаз их. Они могли теперь рассказать другим ученикам, что Христос действительно воскрес, ведь они своими собственными глазами видели Его. Первый раз видели Иисуса только эти двое учеников. Потом Он приходил еще много раз, и Его могли видеть все ученики. С великой радостью провозглашали они весть о воскресении. Их вера была настолько твердой и непоколебимой, что они могли всему миру возвестить то, чему Христос учил их при жизни. Им мы благодарны еще и сегодня за весть о Сыне Божьем, Его делах и учении, оставленное для нас в Библии. «Мы те, о которых Иисус Христос сказал Фоме, блаженно не видевшие, И уверовавшие. Но нам дано намного больше. Мы можем практически на своем опыте убедиться, что Иисус всегда рядом с нами, если мы постоянны в молитве. Давайте будем и сейчас молиться и просить Господа, чтобы Он открылся нам в жизни и укрепил нашу веру. Поблагодарим Его – за то, что Он никогда не оставляет нас.